Марта заозёрная. Измена в сорок пять. Месть, которой ты не ожидал. Одна любовь на протяжении жизни. Счастливый казавшийся крепким брак. Все рухнуло, до да головокружения стремительно. Любовнице мужа надоело оставаться в тени. Записавшись ко мне на прием, она решила явить себя миру. «Вы меня не поняли, Евгения Александровна. Плевать мне на специалистов этого медицинского центра. Пришла именно к вам. Хотела новостью поделиться». Девушка изменилась в лице, расцвела, скинув подбородок, прокатилась по мне надменным взглядом. «Я беременна от вашего мужа или от сына?» Я была готова молиться о том, чтобы ее слова оказались ложью. Увы, муж не стал отпираться, но и ответственности своей не признал. «Жень, да всего-то один раз только было, ошибся». Был нетрезв и оступился, развел руками, пока я медленно умирала. «Давай забудем, ты ведь все равно не сможешь без меня жить!» Он и в этом ошибся. Его измена превратила мои чувства в прах, а воспоминания в осколке. Ничего не осталось внутри, кроме жажды мести и брезгливости к некогда любимому мужу. Глава первая. К вам даже по записи очень сложно попасть. Садясь в кресло напротив, новая пациентка недовольно поджимает свои неестественно пухлые губки. Вид девушки меня обескураживает на несколько секунд. Черная мини от известного бренда одежды, Высоченные сапоги. Множество акцентов в виде дорогих украшений и соболиная шубка. Накинутая на плечи. Наша клиника одна из самых дорогих в Москве. Обеспеченных клиентов полно, но таких, как эта девушка, обычно по ночным заведениям водят а не записывают на прием к врачу-педиатру. Не дай бог, ей 18 нет. С таким боевым раскрасом легко ошибиться. Сегодня весь день у меня вереницы шли гадавасики, а вот такая красотка. К завершению дня становится неожиданностью. Дурное предчувствие подает голос. Возможно, все дело в том, что на прием она пришла без ребенка. Желающих оказаться на приеме достаточно, соглашаюсь, я приветливо. Врачебная Этика обязывает: У вас реклама хорошая. С ней не поспоришь внимательно разглядываю гостью. Стройная, симпатичная. Да и разве может быть иначе, когда тебе всего лет 18? От силы 20. Я считаю, нет. Её возрасте при минимальном уходе ты свеженькая и цветущая. После 40, как ни крути, потяжелее держать себя в форме. К тому же она не из тех, кто довольствуется дарами природы. Мне достаточно лишь внимательнее присмотреться, чтобы определить, кто именно делал ей ринопластику. Фирменный стиль моего бывшего одногруппника, а ныне модного пластического хирурга столицы. Девчонки из его клиники выходят словно куколки. Он однозначно не зря оставил педиатрию в свое время. Руки золотые, очень красивые. Жаль только, похожи все на одно лицо. Впрочем, меня это не слишком волнует. Раз вы все-таки постарались попасть на прием, значит, повод существенным был. Пытаясь мягко вывести ее на диалог. Ее запись последняя на сегодня. Через час мне нужно быть дома. Сын решил познакомить нас со своей девушкой. Сказал, что у них все серьезно. Я, честно признаться, шок испытала, когда Андрей огорушил признанием, дескать, жениться хочу. Он долгое время был у нас ветреным. Мы с мужем не успевали имена девушек запоминать, но никогда раньше в дом к нам их не приводил. Ссылаясь на легкость отношений. А тут парень созрел. Ему всего 22. Я гадаю теперь, не рано ли? Впрочем, моему мужу на момент рождения сына было немногим больше. «Да, я бы хотела получить вашу консультацию», — уверенно произносит она. «Я слушаю». «Я беременна», — заявляет уверенно. Светясь каким-то непонятным превосходством, делает паузу, ожидая реакции. Грешным делом мне начинает казаться, что она в курсе того, что я не смогла подарить мужу второго ребенка. Старалась, не вышла. Прошло много лет, но меня тригерить продолжает. Есть боль, которая никогда не уходит с годами, затихает, продолжая тяготить сердце и душу. Перестань сгоняться, одергиваю себя решительно. Не может она знать ни о чем. Кто бы ей рассказал? Гинеколог, у которого я наблюдаюсь последние 15 лет? Или муж? Да быть такого не может. Для всего мира мы более чем образцовая семья, и когда я говорю «мир», то нисколько не преувеличиваю. Мой муж известный в широких кругах бизнесмен. Нечасто, но мелькает не только в деловых новостях, но и в светской хронике. Я же, наоборот, стараюсь держать свою жизнь в тайне от общественности. За всю жизнь уже научилась держать приятный баланс. Денег на покупку спокойствия нам тоже хватает. У всего в этом мире есть своя цена, поэтому, когда я посещаю с мужем публичные мероприятия, журналисты нас тактично оставляют в покое. Я вас поздравляю. Стараюсь казаться максимально искренней, а у самой неприятный холодок ползет по спине. Девушка явно непростая, с изюминкой. После каждого произнесенного слова ждет от меня какой-то реакции. «Хочу у вас проконсультироваться», распахнув полы соболиной шубки, опускает ладони на плоский животик. Если ей и рожать, то очень не скоро. пока что вообще незаметно и интересного положения. «Жарко у вас тут», и снова это недовольное выражение лица. Она проходит со взглядом по моему кабинету, задерживаясь на грамотах и наградах. Внезапно фыркает едва заметно. Надо же, какие мы? Невоспитанные. За такие деньги можно и охлаждать кабинеты, чтобы посетители не парились. Если до этого у меня и были сомнения насчет манеры воспитания девушки, то сейчас они точно отпали. Вы пришли к педиатору. Здесь... Обвожу пространство глазами, кивая на пеленальный столик, стоящий у стены. Преимущественно детки бывают на приемах С родителями. До вас, час назад, я осматривала годовалого мальчика, которого в виду с рождения. Он родился недоношенным. Имеет проблемы со здоровьем, и холод ему противопоказан. Если вам в шубе жарко, то советую в следующий раз оставлять ее в гардеробной. Она расположена на первом этаже. Вход. Напротив регистраторы. Стараюсь оставаться приветливой, но девушка явно задалась целью вывести меня из себя. Я очень ценю свое время, а она тратит его впустую. Прошло десять минут, а она все еще не озвучила причину визита. Вот еще. Она дорогая. Вдруг украдут. Это подарок любимого. Просто так. Без повода. Расплывается в ехидной улыбке. Проводит ладонью помеху, а мне хочется глаза закатить. Жаль, что нельзя. Очень хочется. Он у меня президент правления крупного банка. Может себе позволить такие подарки. Мне показалось, или лицевой нерв на моей правой щеке начинает дергаться от ее присутствия. Нет, не показалось, я действительно в шоке. Обычно нашим штатным гинекологам и косметологам приходится иметь дело с чьими-то любовницами. У меня есть тоже парочка постоянных, но они уже мамочки и ведут себя более культурно. С чего я решила, что она любовница? Все просто, на таких не женится. Их нельзя вывести в свет. Статус для обеспеченных мужчин значит многое. Мало кто хочет портить свою репутацию из-за разнообразия сексуальных утих. Мне ли не знать? С детства приходится вращаться в подобном обществе. Да и жена этого ходака могла бы отличить президента от председателя правления. А тут... Кони, люди... Впрочем, дела мне нет никакого. Кто-то из коллег мужа выбрал себе пассию не по уму. Давайте перейдем к делу, обращаясь к ней. Девица, обуздав свое эго, кивает. Так вышло, что я не знаю, от кого именно забеременела. Очень интересно, но не по адресу. Не совсем понимаю, как реагировать на столь откровенное признание, но решаю ее пока что не перебивать. Два месяца назад мы с любимым поругались немного. Какая досада, думаю я, пока она напускает печали в свой томный взгляд. Он долго кормил меня обещаниями, говорил, что разведется с женой, как только его старуха поправится. Я ждала, что она сдохнет. У меня возникает желание отправить ее к психологу. Она явно кабинетом ошиблась. Не мой профиль, от слова совсем. Бред какой-то. Мне жаль, но как я могу вам помочь? Это не все, восклицает упрямо. Мы быстро помирились, я опростила своего котика. Он совсем не может без меня жить. Любит до неба, закатывает глаза, словно блаженное. И месяца не прошло, как он валялся у меня в ножках, упрашивая подождать еще немножко. «Колечко вот подарил». Протягивает в мою сторону руку, безымянный палец, который украшает великолепный бриллиант. «Карата четыре, не меньше». Мне начинает казаться, что я попала в какой-то дурной сон. В висках от ее песклявого голоска начинает давить. Не знаю, как ее терпит взрослый мужчина, потому что эта девочка явный груз. Я простила, но вот вышло, что за период нашей размовки у меня был незащищенный секс с другим партнером. Ах, вот в чем причина! Чувствую себя скверно, будто по моими облили с ног до головы. Зачем мне вся услышанная информация? Господи, только утром я считала складочки на ножках упитанного малыша, а теперь тут такое явление. Что в головах у этих котиков, зайчиков и же с ними? Нежели рушить семьи ради таких вот псевдонаивных милашек? Любовь, проверенная временем, преданность, надежный тыл – это вещи, которые очень сложно построить, а потерять за секунду. До сих пор не понимаю, чем я могу вам помочь. Сдерживаясь из последних сил, чтобы не выставить девицу. Неэтично. Взглянув на экран монитора, нахожу в электронной карте имя пациентки. «Анна Андреевна, я педиатр и занимаюсь детьми, уже рожденными. Вашей непростой ситуации, к сожалению, никак помочь не могу. Мы вернем вам оплату за прием, заверяю ее и, поднявшись, направляюсь к двери. Или перезапишем вас к правильному специалисту. Обязательно поговорю с девчонками-администраторами. Пусть консультируют пациентов. Оказывается, что не все знают, для чего тот или иной врач предназначен. Устроила мне головомойку на ровном месте. Откуда такие только берутся?